Кристофер. Ванесса достала лорда Даркстоуна до печенок. Сестра предоставила брату список невест, указав напротив каждой последствия, которые непременно обрушатся на их рот, если девицы останутся недовлетворены отбором. Ведьмы прибыли на смотрины, и каждая была готова доказать, что именно она лучшая кандидатура на роль хозяйки Даркстоуна. «Испытай, проверь, но не пренебрегай, такого унижения тебе не простят», заявила Ванесса. И была права. Кристофер понимал, что должен придерживаться изначального плана. Хватало и того, что он разорвал договор с Леди Амелией и Крейн. высший день благополучно покинул Даркстоун, но Кристофер еще с утра отправил письмо с официальными извинениями в орден, контролирующий пребывание этих существ на территории королевства. «Лорд Даркстоун, во что-то тревожит? Приятный женский голос заставил Кристофера обратить внимание на партнершу по танцу. Вот тьма! Он уже начинал танцевать с другой. Или предыдущий танец вершился? И он этого не запомнил. Когда каждую минуту поддерживаешь связь с прислужником, чтобы не выпускать из виду одну очаровательную мисс, иные детали смазываются. Прошу прощения, леди Ролстоун, и сейчас скверный собеседник. Понимаю. Женщина кокетливо опустила ресницы. Флор теневого колодца всегда на страже своих земель, особенно в такое время. Но нужно же иногда отдыхать. Отдых. Звучало воодушевляюще. В комнате Алдара стоял удобный диван. Кристофер снова мысленно потянулся к прислужнику, но обнаружил, что тот отправился в лес. Тени нужно питаться, и с его разрешения прислужник охотился на низшие тени. «Не беспокойся, я сам потом зайду к Лилиане», заверил Кристофер и уловил ворчливое недоумение. Прислужник не понимал, как можно променять аппетитных, полных магий ведьм на только пробуждающуюся лунную жрицу. Кристофер и сам не мог объяснить, когда до этого докатился. Ванесса уже исследовала его кровь и не обнаружила следов приворота. Притяжение, что он испытывал к Калиллянии, было настоящим. Музыка смолку, и Кристофер повел партнершу к столу с прохладительными напитками, чтобы хотя бы немного сгладить неловкость своего поведения. «Тор вы мне нужны прямо сейчас». На их пути возникла Ванесса. В бальный зал глава стражи Даркстоуна явилась в униформе и казалась черной вороной среди пестрых домашних пташек. Кристофер мысленно потянулся к колодцу, но не уловил возмущения. На его землях все было спокойно, но глава стражи все равно требовала внимания. Кристофер не мог вспомнить, когда в последний раз видел сестру танцующей или хотя бы развлекающейся. После разрыва с Тревором она стала другим человеком. Леди Орлстоун, надеюсь, вы меня извините?» Леди натянуто улыбнулась и заверила, что получает истинное удовольствие от пребывания в замке. Ведьма из Орлстоуна оказалась паршивой угонией, зато с хорошим воспитанием, чего нельзя было сказать о Ванессе. «Что случилось?» — сказал Кристофер, едва они сестрой покинули круг танцующих. «Я считаю, ты должен позволить невестам проявить себя». «Поверь, эти леди проявляют себя каждую ночь. Я по десять раз обновляю защиту своей спальни. Но если ты желаешь испытать невест как-то иначе, ничего не имею против». «Именно это я и хотела услышать». Улыбка главы стражи Даркстоуна напоминала оскал хищника. «Только не переусердствуй. Они леди, не солдаты». Ванесса окинул красноречивым взглядом кружащихся по залу девушек. «Это сложно не заметить. Обрати внимание. К нам идет еще кто-то, жаждущий проявить себя». Заметив лорда Доула, Ванесса расправила плечи и что-то прошипело сквозь зубы на языке тени. Впрочем, когда королевский ловчий и пленник замка Даркстоун оказался рядом, на лице Ванессы не осталось и следа раздражения. «Лорд Доу, это закрытое мероприятие. Вас не приглашали», — совсем нелюбезно объявила она. «Лиди Даркстоун», — Ловчи поклонился, «с удовольствием разнообразил бы свой досуг игрой в карты, но, увы, местный портал не дает мне отправиться в столицу. Быть того не может». На месте Тревора Кристофер давно затащил бы Ванессу в дальнюю комнату для обстоятельного разговора. Но лорд Доу пока ограничивал с официальными расшаркиваниями и вежливыми протестами. Наблюдать со стороны было забавно, но Кристофер не сомневался, что вскоре последует взрыв. Не будь замок полон гостей, он позволил бы этим двоим развлекаться в свое удовольствие, а так придется присмотреть. Еще одна главная боль. Это когда ему хочется одного. Видение накрыло без предупреждения. Кристофер увидел Мискорин сам, не прибегая к помощи прислужника. Лилиана заметила, что за ней наблюдают, и испуганно вскинула голову. «Кто здесь?» Успел он прочитать по губам, прежде чем его затянуло в темноту теневой арки.